Основание морского госпиталя. До этого времени при русских гарнизонах были лазареты, рассчитанные на 20-30 больных. В связи с ростом военного значения Ревеля, основанием военной гавани и адмиралтейства, лазарета оказалось недостаточно. В 1715 году был отдан приказ о строительстве большого госпиталя для моряков. Вскоре генерал-адмирал Федор Апраксину доложили, что здания построены. Летом 1716 года здесь уже находилось на лечении 280 моряков и 126 пехотинцев. В штате Ревельского морского госпиталя числились один доктор, главный врач, три врача, два помощника врача, один писарь, один священник, два копеиста, для ведения документации, два ученика врача, два повара, два профоса, чистящика уборных и присланы для несения вахтенной службы офицеры, унтер-офицеры и нижние чины. Главным врачом морского госпиталя был назначен потомственный ревельский аптекарь, доктор медицины Йоган Бурхард V. Он начинал как чумной врач в сентябре 1710 года. а в 1716 году стал городским врачом, одновременно исполняя обязанности врача русского гарнизона. Не подлежит сомнению, что Петр I, всегда интересовавшийся дальнейшей судьбой своих начинаний, во время последующих визитов посещал и морской госпиталь. Доктора Бурхарта, которого он впоследствии призвал к своему смертному одру, Пётр мог... Знать и ранее, посещая аптеку магистрата на Ратушной площади, где бурхарты работали и жили. Новый госпиталь находился рядом с улицей лейвалая недалеко от Лобного места, где ныне располагается больничный комплекс городской центральной больницы».